Глава 29. Ниса. Я чувствую себя куклой, которую рисуют макияж, укладывают волосы, наряжают в какую-то немыслимую, совершенно чуждую мне одежду. Не знаю, почему, позволяю это, но я как будто утратила волю. Отключила ее на короткий срок. Или эта миссис Альмансури повлияла на меня так успокаивающе, заговорила меня. Может, мне в еду что-нибудь подсыпали? Но мое спокойствие исчезает, как только рядом со мной появляется Амар. Он каждый раз включает во мне всю ту злость, которую я с таким трудом подавляю. Свадьба оказывается обычной процедурой подписания документов в суде. Амар даже умудряется надеть кольцо мне на палец и вручить коробку с украшениями, якобы в качестве свадебного подарка. Все эти события калейдоскопом пролетают перед глазами, едва успевая задержаться в голове, хотя каждая из них короткими вспышками оседает в памяти. Вечером, когда вся семья собирается за столом, мы спокойно ужинаем. Джанан строит какие то планы относительно того как дружно мы будем жить семьей из трех а после из четырех человек сегодня меня не тошнит от этого заявления но мутит от мысли о том что у меня есть шанс этой ночью остаться в квартире с мужем и его женой боже это даже в моей голове звучит дико как только ужин заканчивается я обнаруживаю свой чемодан у входных дверей и происходящее становится уж слишком реальным амар зову громким шепотом Он стоит рядом с Ярой и о чем то переговаривается с младшим братом. «Амар!» — он поворачивается и смотрит на меня, нахмурившись. Я жестом прошу его подойти ближе, как только он оказывается рядом, впиваясь в него взглядом. «Отвези меня в дом в пустыне!» «Не прошу, требую!» «Нет, ты поедешь в городскую квартиру вместе со мной, Ярой!» «Ошибаешься! Или я буду жить в доме в пустыне, или сделаю что-нибудь с собой!» «Не смей даже вслух такое произносить!» — садит он сквозь зубы. Это грех. В твоей вере. А я, как ты понимаешь, ее не принимала. А ты с там позволено все. Прикинь. Задирая подбородок и смотрю на него с вызовом. Я не буду жить в твоей квартире. Не буду жить с ней. Киваю на Яру, которая с потяжкой с интересом рассматривает нас. А, вообще, кстати, мы могли бы устроить троничок. Как тебе идея? Развратная вульгарная девка, шепет он. Если не хочешь сюрпризов от этой девки, отвези меня в пустыню. «Тебе там будет одиноко», — склонив голову на бок, — говорит он, слегка прищурившись. «По крайней мере, я не буду чувствовать себя там». Осекаюсь, понимая, что едва не выдала свой самый отвратительный секрет, чуть не показала свою слабость. «Просто отвези меня туда». «Нет», — резко отсекает он и, развернувшись, возвращается к брату. «Мне хочется топать ногами и кричать, чтобы меня отвезли туда, куда я прошу». Но решая благоразумно молчать, что ж он сам сделал этот выбор, теперь пускай на себя. Машина Амара паркуется на подземной стоянке ближе к полуночи. Разговоры в семье Альмансори, как оказалось, любимый вид развлечения. «Ко времени, когда мы попадаем в квартиру, я уже настолько вымотана, что хочу только принять душ и улечься на кровати, закутавшись в одеяло. Яра, доброй ночи. Желает Амар ласковым голосом, а мне хочется замахнуться и выбить ему челюсть. Понятное дело, что даже если я, как следует, ударю его, никаких серьезных увечий не нанесу. Но как же хочется выплеснуть на него свою ярость. Доброй ночи. Негромко отвечает его жена и, бросив на меня последний взгляд из-под длинных ресниц, удаляется по коридору. Пойдем, покажу тебе квартиру», — предлагает Амар, взяв меня под локоть, но я вырываю руку. «Мне достаточно моей комнаты. У меня же будет отдельная, надеюсь, потому что спать с тобой в одной постели я не намерена». «Я тебя не приглашал в свою постель», — отрезает он, и желание ударить его только усиливается. «Слишком много самомнения в этом засранце». Амар идет по широкому коридору, минуя несколько дверей слева и справа. Моя спальня находится почти в самом конце. Остановившись у порога, Марталкая дверь, включает свет и ставит мой чемодан на пол. Заходить он явно не собирается. Войдя сама, окидываю взглядом просторное помещение с двумя дверями, широкой кроватью, туалетным столиком и комодом. В углу стоит небольшой письменный стол с шикарным мягким креслом. Вся дальняя стена занавешена тяжелой изумрудной шторы. И оборачиваясь мстительно прищурившись, захлопываю дверь перед носом Амара. Медленно прохожусь по комнате, открываю двери, обнаружив за ним гардероб и ванную, выдвигаю ящики, комоду и туалетного столика. Повсюду пусто, только в ванной стоят баночки, тюбики и коробочки со средствами по уходу. Внезапное волнение, копившееся во мне весь день, наваливается на плечи тяжелым грузом. Я оседаю на прохладный кафель, упираясь спиной в тумбочку под раковиной. Слез нет, истерик тоже. Разве что внутреннее, которое разрывает и выжигает все живое. Я до последнего надеялась на то, что он согласится увезти меня в пустыню, высадит у дома свою первую жену, а потом повезет меня по барханам туда, где я осталась бы одна, где мне наверняка было бы спокойнее. Заставив себя подняться с пола, сбрасываю бесконечные слои местной одежды и ступаю под душ. Вода немного облегчает мое состояние, как всегда поднимает настроение и помогает справиться с кризисом. Адская боль, выедающая внутренности, понемногу отступает, оставляя после себя только усталость. Я плохо помню, когда позла до кровати, и уж тем более, как смывала пену зубной пасты, обессиленно опускаюсь на белоснежные простыни, заворачиваясь в одеяло, как в кокон, и закрываю глаза. В комнате холодное, по-хорошему стоило бы немного уменьшить поток воздуха на кондиционере, но нет сил даже искать пульт. Наконец я проваливаюсь в глубокий сон с сюрреалистическими сновидениями. Я беременна, но моего ребенка почему-то рожает Яра, а роды принимает Амар. Он кричит на меня, чтобы я тужилась, но рожает все равно его первое. Или как они ее тут называют? Старшая жена. Когда Амар берет на руки ребенка, он улыбается и уносит его. А на мои просьбы дать мне малыша не реагируют. Я плачу во сне, моля дать мне сына, но он не преклонен. Просыпаюсь от собственных рыданий. Мне так обидно, что у меня забрали ребенка, словно мир вокруг почернел. В комнате темно, хотя я понимаю, что оставляла ночник, когда ложилась спать. Сажусь, обвожу взглядом кромешную тьму. Рассеянно глажу живот... И моргаю, пытаясь убедить себя, что это все лишь сон, не имеющий ничего общего с реальностью. Они ведь не могут отобрать у меня ребенка. Встаю, завернувшись в одеяло, потому что в комнате по-прежнему холодно. Включаю ночник и отыскиваю на стене за шторой панель управления кондиционером. Здесь куча всяких кнопок, но я, включив и выключив свет, открыв шторы и включив синюю подсветку под кроватью, наконец нахожу нужный и уменьшаю поток воздуха. Только теперь, когда шторы открыты, я не могу сдвинуться с места. Миллионы городских огней светят разными цветами, очерчивая контуры зданий. Мы в пентхаусе, который находится так высоко, что будь здесь ирландский климат, я видела бы только облака. Панорамное окно во всю стену делает комнату невероятно впечатляющей. И пусть это место мне ненавистно, я не могу отрицать его красоту. Сажусь у самого окна, прижимаясь плечом к стеклу, и наблюдаю за тем, как постепенно светлеет небо и поднимается солнце. Не зная, в какой момент снова засыпаю, помню только городской пейзаж, который последним зафиксировала моя память ровно за мгновение до того, как я проваливаюсь в сон.